Местный рассадник цивилизации. Впечатление на Артура не произвел. В смысле, совсем не произвел. И вовсе не в связи со своей далеко не самой изысканной архитектурой. Напротив, хотя деревянные стены и не шли в сравнении с каменными, но для такого поселения большее вряд ли требовалось. Надо сказать, бревна в два обхвата из потемневшего дуба были вполне приличной защитой, не уступающей иному камню. К тому же за состоянием крепостной стены неплохо следили, так что город был куда более крепким орешком, чем могло показаться в начале. Да и оказался полноценным и даже заполненным проточной водой. Кто-то умный догадался подвести для его заполнения небольшую речушку, а заодно укрепить камнем берега, чтобы не размывало. Единственный минус – всевозможные жилые и хозяйственные постройки, буквально жмущиеся к стенам. Но как раз их-то при нужде снести можно было легко и быстро. Так что проблема при ближайшем рассмотрении оказывалась не так и велика. Усмешку вызывала только любовь жителей города к всевозможным украшательствам. Киборг, появившийся в жестоком, утилитарном мире, не мог понять, зачем стену резьбой украшать. Не всю, конечно, так по верхней кромке, но зачем? Впрочем, оборонительные возможности это не снижало, так что пускай их. На Артура куда большее и куда худшее впечатление произвели размеры города. Он здесь бывал давно, тысячу лет назад. Тогда в этом месте стояла маленькая, дворов на 10 деревня. И в том, что она разрослась до состояния города, не было ничего удивительного. А вот тот факт, что за тысячу лет находящийся на пересечении торных дорог, город так и остался за напротив, вызывал легкую оторопь. По самым пессимистичным прогнозам, он должен был оказаться больше раз этак в 5 или 6. Но почему-то этого не случилось. Кстати, почему так произошло, Артур уже начинал догадываться. Но его мысли нуждались в серьезной проверке. Хотя в картину здешнего мироустройства его гипотеза вписывалась с вероятностью 98,3%. Практически идеальная сходимость. Стражник на въезде оказался достаточно расторопен. Не сразу, правда, пришлось на него чуть-чуть надавить, психологически. По большому счету Артуру было на его неторопливость плевать. Он умел терпеть, да и вообще стремление к спешке не было заложено ни в одну программу. Однако, глядя на то, как извертелось в седле Джоана, который, похоже, не терпелось слезть с намазолившего задницу седла, Киберг все же решил пойти на некоторое ускорение процесса. Тем более, что от него особых усилий и не требовалось. Так, изобразить нетерпеливого и хомовитого дворянина, таких здесь, как он за время пребывания на этой планете успел узнать, не то чтобы боялись, а предпочитали с ними не связываться, что Артура в данном случае устраивало. Вряд ли сроки, которые потребовались, чтобы проехать внутрь городских стен, можно было назвать рекордными, но и мариноваться слишком долго у ворот не пришлось. Постоялый двор оказалось найти элементарно. Достаточно было отловить первого встреченного прохожего, и вежливо расспросить этот организм по поводу дороги. То, что при этом Артур зажал ему мышцу ровно настолько, чтобы тот не потерял сознание от боли, это уже вторично. Да и потом. Непоправимого вреда причинено не было. Так, пара синяков на плече. Тут важна была даже не сила хватки, а знание, куда давить. Были, разумеется, и другие варианты получения информации. Но этот, на взгляд киборга, являлся самым быстрым и надежным ну и, что немаловажно, простым. Заведение, дорогу к которому им описал напуганный горожанин, Артуру понравилось. А что? Просторно, чисто, удобно. Не понравился хозяин. Ну да он и не девица, чтобы всем подряд нравиться. Этому боцманскому афоризму Артур верил безоговорочно. Поэтому к разбойного вида мужику, встретившему их на пороге, отнесся философски. Похоже, бывший солдат, наемник, может быть разбойник. Хотя нет, разбойник это вряд ли. Такие, если дожили до преклонных лет и накопили деньжат, предпочитают доживать свой век тихо, по возможности не отсвечивая. Хотя, конечно, бывают исключения. Но вот то, что этот конкретный индивидуум с оружием знаком не понаслышке, Артур мог гарантировать. И дело тут не в шрамах на лице. Их-то как раз можно получить где угодно, в пьяной драке, например, или вовсе споткнувшись на собственном крыльце. И пересчитав лбом ступеньки. Так вот, шрамы это всего лишь шрамы, а такую вещь как моторика никуда не денешь. В ней Артура и ему подобных разбираться когда-то учили на совесть, и теперь он с уверенностью мог сказать, перед ним тренированный, неплохо умеющий убивать человек. Школы, разумеется, никакой, вершков нахватался. Но пометуя виденное ранее, можно сделать вывод, что подобным здесь грешат, чуть ли не поголовно. Шестерка, заселявший их в номера, правда тявкнул что-то по поводу цен и того, что лучшие комнаты заняты. Врал, конечно, цену, видать, набить пытался. Встроенный детектор лжи был, конечно, далек от совершенства, но для местных чудиков прогрессом не избалованных, и его было достаточно за глаза. Пришлось надавить, добавив в голос малую талику инфразвука. Опять же, чтобы сократить время разговора. Подействовала терапия, ожидаемо эффективно и спустя несколько минут они уже разгружались в своих комнатах. Джоанна, похоже, готова была тут же, не отходя от кассы, упасть в койку и задрыхнуть минуток этак на 500-600, но как раз этим заниматься Артур ей не дал. У него на сегодня были запланированы дела, если конкретно, то обеспечение им пристойной легенды. Не то чтобы его волновало чье-то лишнее внимание, но без него как-то проще. Не в провинции, разумеется, А вот когда они приедут в столицу и случись нужда, будут ее поджигать с четырех сторон. Пристойная легенда, позволяющая раствориться в толпе, будет как раз кстати. Пока Джоана переодевалась, Артур обследовал комнаты. Вначале свою, а когда девушка закончила, то и ее. Разумеется, не обшаривал углы, ползая на коленях вдоль стен, а прозондировал их с помощью вживленной аппаратуры. Все оказалось достаточно ожидаемо. Двери крепкие, засов вроде бы надежный, но эти достоинства комнаты, в которой поселили Джоанну, сводились в ноль наличием еще одной двери, потайной и неплохо замаскированной. Зачем? Этого киборг не знал, слишком много было вариантов, поэтому он просто отследил, куда ведет ход за потайной дверью, а саму ее наглухо заблокировал, чуть сместив массивный дубовый шкаф с затейливой резьбой и следами давным-давно сошедшего лака. Что интересно, в его комнате подобной роскоши не наблюдалось. Ни шкафа там не было, ни хода потайного. Вопрос, обижаться такому пренебрежению или радоваться, оставался открытым. Ну а потом была пробежка по местным ателье высокой моды. Идея киборга была сколь проста, столь и безыскусна. А значит, надежно выдать Джоану за путешествующую дворянку что, учитывая ее происхождение, от истины ушло совсем недалеко, а себя за ее дальнего родственника, которого отправили сопровождать и оберегать бойкую соплю от всевозможных неприятностей во время путешествия в столицу. Это позволяло снять разом кучу вопросов. Провинциальных дворян в королевстве было хоть пруд пруди. За всеми не уследишь. А значит, можно было сослаться, что приехали из невообразимой глуши. Разумеется, в спину им столичные жители будут посмеиваться. Но в открытую хамить или задевать не рискнут. Провинциалы всегда славились буйным нравом и готовностью отстаивать вопросы чести с мечом в руке. Кстати, бойцы в провинции, опять же, как правило, были неплохие. Там жизнь суровая и беспокойная. А значит, много практики размахивания отточенными железками. И, кстати... На провинциальное воспитание можно запросто списать любое незнание дворянских реалий и ошибки в области этикета. Так что задевать не рискнут. До смешков им дела нет, а в остальном внимание привлекать путешественники не будут, моментально превращаясь в малозначимую деталь пейзажа. Правда, в столице Джоану могут и опознать, как-никак она там училась. Но тут уж надо просто немного поработать. Одежда, не имеющая никакого, даже отдаленного сходства с мужской талика косметики и даже хорошо знающие адепта Вольфгана, сокурсники, ничего не поймут. Вот только тянуть с экипировкой не стоило. В провинциальном маленьком городке с сонной и медленной, как вода в болоте, жизнью на многое посмотрят сквозь пальцы только потому, что у них ничего выдающегося и опасного летства не случалось. А вот в столице, где наверняка имеется какая-никакая, а служба безопасности – Надроченные на раскрытие заговоров могут и заинтересоваться, поэтому готовиться стоит заранее, для полноты образа можно еще и дорожную карету прикупить, но все же не стоит, транспортное средство может резко ограничить степень свободы при перемещении. Лучше уж если припрет в конец, купить уже ближе к столице, хотя если верить Джоанне, путешествующая верхом дворянка, особенно провинциальная, не такое уж редкое зрелище. Но в уровне местных портных Артур не сомневался ни на минуту. Качественно, но медленно. Так что распределил заказы по нескольким точкам. Наверняка, рано или поздно, хозяева этих точек, сложив впечатление, придут к выводу, что работали на одного и того же человека. Но это будет уже потом. Когда они будут далеко отсюда. Да и честно говоря, любые выводы здешних мастеровых последствиями не грозили. Так что пускай думают, сколько хотят. Развивают аналитические способности хоть до второго пришествия. Лишь бы дело сделали. Кстати, Джоанне хождение по плотяным лавкам никакого удовольствия не доставило. Равно, как и выбор фасонов. Сказывалась необычная специфика воспитания и последних лет жизни. Редкое качество для женщины и очень хорошее. А вот в ювелирной мастерской глаза у нее буквально вспыхнули. Ну да, какая женщина пройдет мимо блестящих, И с точки зрения Артура, редкостно нефункциональных побрякушек. Они же все в плане блеска как сороки. Единственное, мозги девушке не отказали, и зарываться она не стала. Хотя Киборг уловил заминку, когда она рассматривала некоторые из украшений. Понравились тут и аналитиком быть не надо. Чуть подумав, он махнул рукой: Да и пес с ним. Доставим ребенку удовольствие и купил еще и колье. Оно явно понравилось Джоане больше других цацок. Естественно, тут же выяснился один маленький, но весьма неприятный момент. Финансы при нынешних тратах расходовались заметно быстрее, чем планировал Артур. Он, конечно, взял денег с запасом, совершенно не смущаясь, и считая, что раз он эти деньги, собственно, и добыл, то может при нужде распоряжаться ими так, как считает нужным. Однако брал-то Артур их из расчета на одного неприхотливого киборга, быстро перемещающегося и ничем, и никем не связанного. А получилось так, что расходовать их пришлось на двоих. Плюс к этому еще и сегодняшние незапланированные траты. Нет, аварийный вариант был предусмотрен. Киберк прихватил с собой несколько камешков. Алмазы, рубины. Все небольшие, из тех, которые можно было продать быстро, и не вызывая лишних вопросов. Однако же это был резерв на самый крайний случай. Неприкосновенный запас. А при возможности походную казну следовало пополнять иными способами. Какими? Вот тут как раз возможны были варианты, подробно описанные в базе данных по диверсионно-разведывательным акциям. И Артур, недолго думая, принял решение действовать согласно штатной программе. В общем, после ужина, а готовили тут не блестяще, но и не отвратно, Артур принялся немедленно притворять свои планы в жизнь. И первым пунктом этих планов было лечь и уснуть. Ночью предстояла работа, отдыхать тоже когда-то надо. Даже металл устает, а киборг был все-таки биологическим объектом. Так что он просто вымылся и рухнул на кровать, после чего и вырубился практически мгновенно. Ровно через шесть часов, в точности, как и планировал, Артур открыл глаза. Бесшумно, так что позавидовала бы и кошка. Встал. Тенью скользнул к окну и раскрыл ставни. Они даже не скрипнули. Зря, что ли, смазывал. Выглянул наружу. Ну да, идеально. Полная и абсолютная темнота. В Вдобавок небо затянуто плотным слоем низких серых туч. Не видно даже звезд. Киборга, разумеется, все это помехи не было. Он-то видел не только в стандартном для людей диапазоне, но и при необходимости мог задействовать инфракрасную и ультрафиолетовую части спектра. Естественно, принудительно. Это требовало от его организма работы с повышенной нагрузкой. И разрушительно действовало на сетчатку, заставляя тратить время и силы на регенерацию. Так что днем он этими, без сомнения, полезными свойствами адаптированного зрения без крайней нужды не пользовался. Однако сейчас был именно такой случай. Легкое усилие, короткое, скорее ожидаемое, чем реальная боль в висках. И мир вокруг расцвел тысячу красок, которые в реальной жизни и не увидишь никогда, и которым сложно подобрать описание. Прыжок, и стремительное, будто неосязаемая тень скользнула на улицу. Здесь он мог не бояться, что его увидят. В темноте, которая стояла вокруг, человеческое зрение бессильно. Не улучшали положение и тусклые масляные фонари. Горящие перед некоторыми заведениями, напротив, вырывая из темноты светлые участки, они, казалось, погружали все остальное пространство в еще больший мрак. Да и много ли их было, фонарей этих? Стража, кстати, на пути тоже не попадалось. Город спал. И совсем не ожидал, что его мирный покой нарушает кто-то, проходящий по здешним меркам, как персонаж то ли забытой легенды, то ли мрачной сказки. Пожалуй, единственные, кто теоретически мог обнаружить киборга, были маги. Джоанна как-то говорила, что некоторые, правда не все, могут видеть в темноте. По ее описаниям, получалось, что они умели частично задействовать инфракрасный диапазон. Однако маги по ночам тоже спят. Да и Артур на всякий случай шел таким образом, чтобы его при любых раскладах сложно было заметить. Плюс комбинезон, к полезным свойствам которого относилась способность частично рассеивать, а частично поглощать тепловое излучение хозяина. Ну и плюс небольшая страховка со стороны Артура. Он задействовал ультразвуковой локатор, так на всякий случай, и прощупывал теперь пространство вокруг себя. Паранойя, конечно. Однако те, кто создавал киборгов, заложили в него именно такой вариант действий, решив, видимо, что лучше перебдеть, чем пропустить нечто по-настоящему важное. А так как дело свое они, несомненно, знали, Артур предпочел действовать строго по инструкции. Не раз он убеждался, что правила, написанные кровью, лучше выполнять, а то можно в два счета пополнить население какого-нибудь кладбища. Или, как вариант, пойти на демонтаж. Правда, оставались еще собаки, однако киборг знал, как стать невидимым и для них. Ну, почти невидимым. Собака видит носом. А подавить на какое-то время выделение запахов было несложно. Не полностью, конечно, убрать запахи, а просто снизить их уровень. Плюс немного откорректировать химический состав пота. Так, чтобы он не ассоциировался у собак с человеческим. Ну и опять же, минимальный уровень шума. Конечно, время от времени то одна, то другая собака вяло взбрехивали, но из общей картины ночных шумов это не выделялось. А звуков, кстати, хватало. И те же собаки, и лошади в стойлах, с ноги на ногу переступают, и кто-то, выйдя до ветру, в темноте споткнулся, ушибся и теперь ругался в полголоса. А еще пели какие-то ночные птицы, чуть слышно шумела листва на деревьях. Словом, шум не шум, но некий фон имелся. И киборг растворился в нем не хуже, чем его тело в темноте. Но и как следствие, никто его так и не заметил. Бесшумный и стремительный бег киборга по улицам ночного города закончился возле третьего каменного здания, которое было пониже мэрии и гильдии магов, но реально значило куда больше них. Что поделать, серьезные люди за показухой могут и не гнаться. Им это не столь уж важно. А вот сосредоточить в своих руках финансовые потоки – это не запросто. Проще говоря, это здание было филиалом того самого банка, хозяин которого и затеял междуусобную войну и привел в результате к возникновению цепочки проблем, пробудивших киборга. И теперь разбуженный призрак далекого прошлого намерен был провести экспроприацию того, что лежало в его закромах. На большой куш, конечно, рассчитывать не приходилось, откуда в провинции серьезные деньги. Но для обеспечения успеха задуманной операции должно было хватить. Вдобавок, потрошить финансовую систему противника являлась со всех сторон оправданной затеей, которую можно было рассматривать как диверсию. А значит, с моралью, если что, никаких проблем. Но это для Джоанны, если возмущаться, здорово вздумает. Для самого киборга понятие морали в данном случае вообще было пустым звуком. Здание на вид было непрезентабельным. Без какого-либо намека на украшение, если не считать за такое скромную вывеску. Однако при этом весьма прочным. Стены из каменных глыб намного более крупных, чем те, которые пошли на строительство той же мэрии. Причем местный песчаник, из которого они, собственно, и были выполнены, отличался довольно высокой прочностью. Развалить, конечно, можно. Нет крепости, которую не испохабит пытливый человеческий ум. Но вот быстро и, главное, тихо это сделать не получится, даже у боевого киборга. Хорошо построили, гады. Впрочем, для Артура это не стало неожиданностью. Он даже и не сомневался, что банк окажется не менее прочным, чем какой-нибудь дот. И изначально, еще с вечера, когда рассматривал его с почтительного расстояния, ориентировался на иные варианты проникновения. Окна, правда, тоже были не самые удобные для взломщика, достаточно широкие, но при этом забранные снаружи толстой решеткой. Металлические прутья дюймовой толщины, киборг бы разогнул, но за ними было еще стекло, а вот гарантированно вынести его без шума уже не получалось. Существовала вероятность, что стекла просто рухнут внутрь помещения. Можно было, разумеется, пройти через дверь, но опять же, вынести окованные паршивеньким, но толстым железом дубовые створки бесшумно не получалось. Да и не факт, что удалось бы это сделать быстро. Все же двери здесь делались на совесть. Защищать свое добро банкиры умели. А шум наверняка привлечет внимание охраны. Обязаны же здесь, у главной кубышки города, быть хоть какая-то стража в самом деле. Разумеется, они боевому киборгу не противники. Но это дополнительный шум. Сбежится весь город. И тогда или его полностью зачищать, что противоречит базовой концепции, требующей обеспечить выживаемость человечества как вида, или тихонечко уходить. Спрашивается, зачем тогда весь огород городить было? Пришлось, как, впрочем, и в большинстве спецопераций, идти в обход, а конкретно через крышу. Хорошо еще не было здесь ни камер, одинаково хорошо видящих как днем, так и ночью, ни датчиков движения, ни прочих шедевров технологии. На крышу Артур взлетел одним мягким кошачьим прыжком. Можно было, разумеется, подняться по стене. Так было даже надежнее. Но киборг рассудил, что крыша выдержит его вес, и не ошибся. Даже не скрипнула. доски, покрытые сверху тонкими листами крашеного металла, были прочными. А как уж сам металл не лязгнул под ногами, то секрет киборга и его подготовки. Удержаться на крыше оказалось, кстати, достаточно просто. Она хоть и была двускатной, но угол ее был невеликим, и потому оставалось лишь аккуратно подойти к торчащей из нее трубе. «Ну вот спрашивается, почему каминные трубы узкие?» Артур присел возле нее на корточке, вздохнул. Нет, он с большой долей вероятности предполагал, что не сможет протиснуться через дымоход. Но проверить все же стоило. Не получилось. Что же, это немного осложняло дело. Не более того. Аккуратно стараясь не шуметь, Артур выдернул гвозди, которыми были закреплены листы металла, и подивился непрактичности строителей. Листы медные, а гвозди железные. В присутствии воды – превосходная гальваническая пара. Гвозди рядом с медью ржавеют стремительно. Ну, тем лучше, часть шляпок попросту отломилась. Куда больше проблем доставили сами доски. Но и с этой преградой киборг справился. И полчаса спустя уже был на чердаке. А с него, соответственно, без особых усилий спустился вниз. Главное было при этом не заскрипеть. Чердачный люк не был заперт. Но петли не смазывались, похоже, со дня строительства этого дома. Да и лестница так себе, временем потрепанная. Второй этаж. Всего три двери, закрытые, разумеется. Но замки, одно название, вдобавок хорошо смазанные. Когда-то Артура учили открывать куда более сложные системы. Мягкий щелчок, второй, третий. За одной дверью нечто вроде комнаты, то ли для отдыха, то ли для особо важных переговоров а скорее всего для того и другого вместе. Тяжелая, дорогая и невероятно удобная на вид мебель. Бильярдный стол в углу, камин, тот самый, через трубу которого грабитель так и не смог проникнуть в помещение. Опять же, целый набор вин в шкафу. Задерживаться Артур не стал. Вторая дверь, кабинет самого главного босса. Атрибутика почти та же, что Артур когда-то видел в одном из офисов, аналогичного назначения своего времени. Тамошний босс заигрался не с теми, с кем надо, задел интересы военных и комфлота. Мужик крутой, резкий и на расправу скорый, не стал мелочиться и посылать запросы в соответствующие органы. Вместо этого он послал самих представителей этих органов, которые попытались ему намекнуть, что так дела не делаются, и направил разобраться с проблемой группу быстрого реагирования. Тогда Артур и получил возможность осмотреть помещение такого уровня в короткий промежуток времени между выбиванием двери и полетом незадачливого банкира с сорокового этажа. Потом его, правда, выдворили, чтобы он сдержал напор, торопящийся к месту действия охраны, пока особисты перевернут кабинет вверх дном, собирая всевозможные документы. Какие? Да пес их знает. Артуру подобными вопросами интересоваться по статусу было не положено. А вот перестрелять пару дюжин охранников и четырех киборгов на два поколения ему уступающих пришлось. Приказ был не допустить проникновения на этаж кого бы то ни было, любой ценой. А значит, огонь на поражение был оптимальным решением проблемы. Как говорится, ничего личного, просто работа, которую боевая машина выполнила бесстрастно и качественно. Адмиралы тогда, насколько знал Артур, строго пожурили, Погрозили пальцем, сказали «Ай-яй-яй». -ай -ай». И на том неприятности для него закончились. С исполнителей же и вовсе были взятки гладкие. Они выполняли приказ, а значит, собственного мнения на этот счет иметь не могли, по определению. Равно, как и отказаться от его выполнения. Так что армия еще раз подтвердила старую истину о том, что связываться с ней лишний раз не стоит. А придавать ее интересы тем более. Эх, славное было времечко. Поймав себя на старческом брюзжании, киборг скривился и перестал думать о ерунде, сосредоточившись на третьей комнате. Увы, она была не более чем хранилищем бумаг, разумеется, важных и ценных. Вот только в данном случае все эти полки, заставленные пухлыми серыми папками, были для Артура бесполезны. Пришлось, чуточку почесав в затылке, вернуться в кабинет. Там шансы найти что-либо подходящее были на порядок выше. Сейф Довольно грубо замаскированный стенную панель. Артур нашел моментально. Крепкий, но примитивный. Замок не продержался и минуты. После чего Артуру предстало его нутро. Не то чтобы девственно чистое, но и не особенно заполненное. Бумаги, бумаги, бумаги. И все. Получалось, что на втором этаже, где в принципе и рассчитывал поживиться Артур, ничего интересующего киборга не было. Спускаться на первый не хотелось. Во-первых, именно там и должна располагаться охрана. А во-вторых, первый этаж – это конторки, за которыми сидят скучные клерки, и подсобные помещения, где эти клерки могут отдохнуть, перекусить, оправиться. Вряд ли там хранятся деньги, во всяком случае приличные суммы. Оставался подвал, и хотелось Артуру того или нет, туда надо было спуститься. Негромкий звук шагов на лестнице моментально поменял все планы. Сторож, как оказалось, один-единственный на весь банк, крепкий, широкоплечий, малый средних лет. Вздумал пройтись обходом вместо того, чтобы сладко дрыхнуть в своей караулке. Это он зря. Артуру не нужны были свидетели. Зато человек, которого можно было малость порасспросить, вполне мог пригодиться. Он и расспросил. Охранник даже мяу сказать не успел. Как получил по голове. Был втащен в кабинет шефа и привязан к стулу после чего быстро и качественно приведен в чувство и допрошен. Запираться он, что характерно, даже не пытался. Честно рассказал, что никого тут больше нет. Деньги и впрямь в подвале, дверь крепкая, ключей сторожу, естественно, не оставляют. Артур свернул ему шею. Честно говоря, не хотелось, однако свидетель – это плохо. Так его учили. И весь жизненный опыт киборга подтверждал, что строгие инструкторы были правы. Зато подвал оправдал его ожидания правда замок оказался неожиданно прочным. Артур с удивлением классифицировал его как хорошую копию тех, что использовали в его время. Впрочем, очень даже может быть, что и задолго до создания первых киборгов использовались такие же, ну или почти такие же механизмы. Конструкция проста, надежна и живуча. Открыть его не составило особого труда, благо Артура в свое время учили и не такому. Щелчок и перед киборгом предстали закрома местных олигархов. Ну что тут можно сказать? Чистенько. Бедненько, но чистенько. В замке осталось денег в разы больше, а ведь там была всего лишь верхушка айсберга. Хотя, конечно, все это было сейчас не принципиально. Главное, здесь было достаточно денег, чтобы обеспечить дальнейший успех поездки. И Артур, недолго думая, просто набил ими заранее подготовленную сумку. Ну и подумав секунду, прихватил находящиеся здесь же, очевидно на хранении, камушки выворотив ради этого из стены небольшой сейф, в который он был замурован. Удивительно, но замок на сей раз ему не поддался. Хитрая там была система, надо было вставить одновременно три ключа. Конечно, можно было поизвращаться, но Артур торопился, поэтому сейф просто выдернул, рассчитывая, что, возможно, у него нет задней стенки. Оказалось, сейф прям не было, причем не только стенки, но и всего остального. Была ниша в камне и закрывающая ее дверца, вот и все. Сэкономили, видать, когда ставили. Хотя бред, конечно, экономия-то копеечная. Правда, местным справиться с такой конструкцией было бы сложно, так что, возможно, не такой уж бред. Словом, Артур не стал ломать мозги, а забрал добычу и ушел, как кошка, не попрощавшись. До постоялого двора он добрался без приключений, быстро и спокойно, Благо, хотя ночь и подходила к концу, рассвет еще не начинался. Пожалуй, единственное маленькое происшествие, которое случилось с Артуром на этом заключительном этапе, было услышанное им тихое переругивание, доносившееся из того самого потайного хода, ведущего в комнату Джоанны. Там, судя по голосам, находились сейчас двое. И они только что жестоко обломились, попытавшись в эту самую комнату проникнуть. Однако шкаф не давал им открыть дверь, И теперь они спорили, как быть дальше. Интересно, почему Джоанна еще не проснулась? Спору нет. Сон у девушки богатырский. Но эти двое шумели достаточно сильно. Хотя, разумеется, скорее всего, это была ошибка восприятия, оказавшаяся следствием намного более чуткого по сравнению с человеческим слуха киборга. Для человека, да еще через деревянную перегородку, эти звуки могли быть практически неразличимы. Придя к такому выводу, Артур перестал размышлять на эту тему. Но зато, повинуясь секундному, совершенно несвойственному киборгам порыву, взял, кстати, подвернувшийся под руку кол и припёр им дверь, через которую проходимцы залезли в свой тайный лаз, после чего отправился досыпать. При этом он вполне резонно считал, что у оказавшихся в мышеловке придурков есть два варианта – тихонько сидеть и ждать, пока их выпустят, или поднять шум. Вот тогда, как только вскроется афера с попыткой несанкционированного проникновения в номер, Он попросту оторвет мерзавцам головы и будет в своем праве. Слово «против» никто не скажет. Судя по тому, что спать ему не мешали, вляпавшаяся парочка моментально пришла к такому же выводу и сидела тихонько, как мышки, чего Кибрг, собственно, и добивался. Будет им наука, ушлепкам. Утром предположения Артура подтвердились. Достаточно было взглянуть на сладкую парочку, вышибалу и полового, чтобы понять, кого он там припер. Оба злые, не выспавшиеся, но усмехающегося киборга поглядывают тщательно скрываемой ненавистью. Однако ни слова не говорят. Понимают, чем это может кончиться. Хозяин постоялого двора, судя по всему, был в курсе, а то и сам их похождения санкционировал. Однако показался лишь один раз, вежливо поклонился и исчез. Но его рожу, ни Артуру, ни Джоанне, которую он поставил в известность о том, что к ней в комнату ночью пытались залезть, С целью то ли ограбления, то ли еще чего, видеть не хотелось. Так что от отсутствия его общества они не страдали. И позавтракав, и расплатившись, съехали из гостеприимного заведения. А город между тем гудел. Как же, преступление века. Судя по носящимся, как на скипидаренные, стражникам, никто толком не знал, что в таких случаях надо делать. На Артура со спутницей внимание обращали не больше, чем на неодушевленную деталь пейзажа, зато с невиданной силой потрошили обитателей местного дна. Пока они ездили за своими заказами, им трижды попадались конвоируемые злыми и вооруженными стражниками группы оборванцев, которых для столь небольшого города оказалось на удивление мало. Джоанна прямо-таки в седле извертелась, так ей хотелось посмотреть на причину этого бардака. Артур, чуть подумав, удовлетворил ее любопытство. Правда, для полноты образа пришлось спросить, как проехать к месту событий. Подъехали, немного постояли, благо лошадей можно было смотреть поверх голов. Впрочем, не они одни были такими умными. Артур насчитал еще 17 всадников. Ничего интересного, как и подозревал киборг, не было. Лишь суета и вопиющий непрофессионализм. Когда они уже отъехали, девушка несколько раз бросала на киборга задумчивые взгляды. Видать, что-то подозревала, однако молчала в тряпочку. Ну, спасибо и на этом. А еще оказалось, что ворота работают в прежнем режиме, а то киборг думал уже случись нужда прорываться с боем. Однако тут все ужесточение режима свелось к усиленному досмотру, и путники явно в дворянском достоинстве, с невеликим к тому же багажом, проехали спокойно, явно не вызывая подозрений. Да уж, никакими Шерлоками-Холмсами в этой дыре не пахло, что могло только радовать, и вскоре Артур и Джоанна, Вновь ехали по неширокой, но хорошо утоптанной дороге к своей цели. Карина была не в настроении. Это, кстати, еще мягко сказано. Если называть вещи своими именами, то лучше всего подошло бы слово бешенство. Не зря же слуги разбегались в панике и расползались по щелям, и за куточком при одном намеке на ее приближение. Кстати, это было единственным светлым пятном в ситуации. Наконец-то ее стали воспринимать хозяйкой. Вольный казнить и миловать. Хотя, конечно, маловат был плюс на фоне одного гигантского минуса, грозящего серьезными последствиями, причем в самое ближайшее время. Проблемы начались в тот самый момент, когда ей доложили, что Гамункулос покинул замок. Он, сволочь, просто взял и уехал. Тот факт, что их Макс свалил почти сразу вслед за ним, на Карину особого впечатления не произвел. Все равно от недоучки толку было немного. А вот киборг, надежда и опора на существовании которого, собственно, и была построена вся стабильность и безопасность их замка. Это уже совсем из другой оперы. Сбежал. Бросил. Предатель. Впрочем, Карина не была глупой и самовлюбленной девицей. Когда первая вспышка гнева прошла и к ней вернулась способность мыслить спокойно и трезво, она проанализировала ситуацию и пришла к выводу, доля ее вины здесь тоже есть. Получалось, что Артур воспринял ее действия отнюдь не так спокойно, как показалось вначале. Просто он отреагировал чуть иначе, чем она от него ожидала. Вместо криков и перекошенной рожи – сплошные действия. Взял и уехал. Хорошо еще оборонительный пояс не отключил, хотя и мог бы. Это, конечно, ее вина, что не смогла просчитать его реакцию, но вина небольшая. Как можно точно предугадать, что будет делать искусственное создание, которому больше тысячи лет? и которая воспитана на совсем иных реалиях. А он, сволочь, взял, да и ушел, бросил ее. И ладно бы в тот момент, когда все нормально, так ведь нет же. Врагов кругом несчетное количество, в любой момент напасть могут, и с чем прикажете обороняться? Подобными мыслями Карина мучилась дня три, а затем постепенно к ней пришло отрезвление. В глубине души она понимала, киборг ничем лично ей не обязан, скорее наоборот – И глупо требовать чего-то от того, кого ты сама оскорбила в лучших чувствах. В том, что оскорбила, сомнений не оставалось. Как еще можно трактовать его поведение? И, кстати, похоже, что с магом они снюхались плотно. Уезжали, во всяком случае, в одном направлении. Это, надо сказать, не лезло уже ни в какие рамки. Вольфгану на Карину обижаться было уж точно не за что. И закрадывалась потихоньку гаденькая мыслишка. Они не работал ли ученик-чародея против них с самого начала? Прикинулся своим, как говорил Артур, в доску. А сам потихоньку интриговал, и в конце концов, если не рассорил, то во всяком случае подтолкнул Гомункулуса к тому, чтобы он уехал. Это был, кстати, самый плохой вариант. Если маг изначально работал против них, то очень скоро надо было ждать, что узнав о случившемся, приедут его хозяева. А без Артура остановить их будет нечем. В общем, перспективы вырисовывались мрачные. И спустя пять дней Карина приняла решение, которое, возможно, следовало воплотить в жизнь сразу же после отъезда Киборга. Варк пришел, как только она его позвала, не задержавшись ни на секунду. Но на этом, пожалуй, его достоинства в сравнении с Артуром и заканчивались. Да, Киборг никогда не торопился. И прежде чем прийти, мог переделать еще кучу дел, которые считал более важными. Однако поставь их рядом и и получалось сравнение не в пользу Варга. Вот он вошел и сразу по комнате прокатился запах пота. Опять новобранцев на плацу гонял. Дело важное, конечно, но хоть ведро воды мог бы на себя вылить. Киборг, в отличие от него, такого себе просто не позволял, и за собой следил очень тщательно. Плюс был и выше ростом, и значительно шире в плечах, да вдобавок, хоть и не демонстрировал, в отличие от рыцаря, «Мускулы при каждом удобном случае. Было заметно, что сложен пропорциональнее. Да и умнее был. Сейчас, чего уж там, Карина могла честно признаться, что предложение Варга приняла только на фоне пренебрежительного отношения к ней Артура. Ну да. В пику его холодно отстраненной усмешки, мол, ты на меня внимания не обращаешь, а он в любви вечный клянется. Только вот в свете новых обстоятельств выходило, что они друг друга просто не поняли». Однако не поздно было еще все переиграть. Вот только варгу об этих ее мыслях знать пока не следовало. Тряхнув головой, Карина побарабанила пальцами по столу и спросила. Ну что хорошего расскажешь? Да все в порядке вроде бы. С удивлением ответил жених. Это хорошо. Теперь скажи мне, как твоя армия? Ну да армии этим увольням». Именно. Прервала его Карина. Да армии твоим героям еще расти и расти. И неизвестно, дорастут ли еще. Если завтра война, что делать будем? «На стенах они вполне смогут держаться», – неуверенно начал Варк, но Карина вновь прервала его. «А долго ли мы продержимся в замке? И даже если продержимся, как мы защитим наши земли? До меня уже сейчас». Тут она с омерзением ткнула пальцем в кучу бумаг на столе. «Постоянно доходит информация, что мародеры буйствуют, а мы ничего не можем с этим поделать». Ничего! Я могу послать людей и их порубят в лапшу, поскольку мародеры эти остатки вражеской армии, вполне профессиональной, неплохо обученной армии. Да что я тебе говорю, ты и сам все это прекрасно знаешь. За то время, что ты возишься со своими парнями, ничему серьезному их просто не обучить. Тогда я сам поеду. И если повезет, справишься с одной-двумя бандами, потому что не сможешь быть в десяти местах одновременно. А если не повезет, то и сам голову сложишь. Нет, это не выход. Хорошо, что ты предлагаешь? Вернуть Артура. Срочно. Лучше него проблемы такого рода никто решать не умеет. Во всяком случае, я таких не знаю. Но как я его найду? Похоже, мысль о том, что киборга стоит вернуть, голову Варга уже тоже посещала и отторжение не вызывала. Не знаю, сам подумай. Ты у нас мужчина или как? Почему я, женщина, должна обо всем беспокоиться? Главное найди. Поговорить я с ним сама попробую. Но... Тебя он и слушать не станет. Все, иди, голова разболелась. Варк кивнул и вышел. Карина посмотрела ему вслед. Чуть слышно вздохнула. все таки наивный он. По-настоящему судьба его пока что не била. Хотя сейчас опыт этого он очень может быть и получит. Даже в голове, небось, не мелькнуло что кроме озвученных причин могут быть и другие, о которых ему лучше не знать. Хотя, с другой стороны, какая разница? Артура он найдет, несмотря на свою юношескую наивность. Голова у рыцаря варила, что надо. И если поставить задачу, способ ее решить он, скорее всего, найдет. Главное, чтобы это было сделано достаточно быстро, до того, как начнется очередной кризис. А дальше видно будет. Если повезет, и она сможет уговорить Артура. Возможны разные варианты. Если не сможет, впрочем, тоже, но лучше бы суметь, иначе будущее и герцогства, и самой Карины оказывалось под вопросом. Если выезд из города был несложным, то дальнейший путь был напротив, осложнен непредвиденным препятствием, в лице того умника, которого не далее, как вчера, киборг расспрашивал о дороге к постоялому двору. Правда, сейчас он ничем не напоминал того рыхлого и напуганного до смерти горожанина который был готов выдать все тайны генштаба, лишь бы его отпустили. Нет, сейчас это был совсем другой человек. Затянутый в простую, но добротную кольчугу, с коротким мечом на поясе, даже как будто выше ростом стал. Позади него располагалось еще семь человек, экипированных не хуже, с мрачными ухмылками на рожах. И что, спрашивается, они здесь делают, особенно учитывая, что вокруг лес, и со стороны города место не просматривается ни под каким соусом. Артур остановил коня и просканировал окружающее пространство. Ну да, вокруг за деревьями расположились еще четверо. Что характерно, не с пустыми руками. И тут же остановившаяся на полтора корпуса лошади позади Джоана, чуть слышно, зная, что Киборг ее в любом случае услышит, прошептала. «Третий слева, маг!» Киборг присмотрелся. Странно. Внешне от остальных вроде бы не отличается. Однако же девушке виднее конце концов, на коллегу у нее глаз должен быть наметан. Сев поудобнее, так чтобы ловчее было извлекать из кабуры бластер, Артур с каменным выражением лица спросил. «Чем обязаны, уважаемые?» «А вот те мы обязаны», — ответствовал предводитель этого непонятного воинства. «Ты на кого вчера пасть разинул, быдло?» Дальше пошел сплошной поток слов, из которого киборгу удалось вычленить только что данный конкретный индивидуум, очень сильно обижен вчерашним происшествием и хочет поквитаться. А главное, что ему, Артуру, предлагается слезть с коня. Тогда его просто выпарют да отпустят. Вот и вся немудреная мысль. Зато речь пламенная, и продолжалась она 4 минуты 18 секунд. Может быть и дольше могла бы, но Артур прервал сей словесный понос. Ловко вклинив в короткую паузу необходимую говоруну, чтобы набрать воздух, короткий, но смачный ответ. «С дороги! Яйца оторву!» Дальше процесс завертелся, как будто к нему приладили пружину. Из-за деревьев вылетели арбалетные болты. От трех Артур уклонился, четвертый, летящий в бок коню, отбил, ударив рукой сбоку. Ладонь обожгло, короткая железная стрела ободрала кожу. Но это были мелочи. Бластер оказался в руке киборга раньше, чем кто-либо успел понять, что происходит. Регулятор был выставлен на минимум. Но это не играло роли. Огненные капли выстрелов прошивали нападающих насквозь вместе с их пародией на доспехи. Маг так и не успев ничего сделать, рухнул на землю, лишившись половины черепа. Арбалетчики тоже не успели выстрелить вторично. Да и не было в том ничего удивительного. Второго арбалета ни у одного из них не было. А перезаряжать такое оружие слишком долго. Остальные вояки потащили из ножен оружие. Хотя по-хорошему им следовало сделать это заранее. Но недооценили противника, а потом стало уже слишком поздно. Хотя не все ли равно. При любом раскладе они ничего не успевали сделать. Бластер стреляет быстро и практически бесшумно. Но при этом убойно. Прошло не более двух секунд, и на дороге они остались втроем. Артур, Джоана и выпучивший глаза инициатор шоу. Так и не понявший, что же собственно произошло. А потом... А потом Артур подъехал и выполнил свое обещание. Джоанна была в легком шоке. Нет, она знала, конечно, что Артур держит слово, но так буквально. А день ведь начинался просто здорово. С утра, плотный завтрак, и за обновками. Правда, киборг с еле заметной усмешкой рассказал, что к ней в комнату ночью пытались залезть какие-то придурки. И даже показал, где. Ну, пытались и пытались. Она ведь прекрасно знала, что здесь есть тайный ход. Как его вычислил Артур, Джоанна не понимала, хотя на вопрос он вроде бы ответил. Однако слова, инфракрасные датчики, ультразвуковой локатор и рентгеновские лучи, ничего ей не говорили, в принципе. Как всегда, Кибр ухитрился ответить и в то же время промолчать. Ну и ладно. Вечером ложась спать, она, естественно, прощупала магии из стены, нашла ход, поняла, с какой целью Артур двигал шкаф и на всякий случай навесила на потайную дверь еще и свое заклинание. Теперь, если бы кто-нибудь сумел все-таки ее открыть, его ждал неприятный сюрприз. Энергии в заклинание девушка вложила достаточно, чтобы поджарить лошадь. И человека, если он, разумеется, окажется без защитного амулета, должно было превратить в обугленную головешку. Разумеется, жестоко и неаппетитно, однако, как рассудила Джоана, воровство – это работа с риском, А значит нечего жаловаться. Единственное, про то, что она в состоянии отыскивать подобные ходы и ставить ловушки, Джоанна распространяться не стала. Вернее, хотела сказать, но побоялась, что Артур не воспримет ее слова всерьез. Была у него в последнее время такая привычка: усмехаться уголками губ и менять тему. Считая очевидно, что лучше него все равно никто не справится. Ну и пускай выделывается умник. Мог бы, кстати, и с вечера про тайный ход сказать. О том, что он просто не хотел ее пугать, Джоанна подумала уже позже, но спросить так и не рискнула. Да и забылось все, навалились другие события. Зато в мастерских, примеряя новые платья и костюмы, Джоанна едва не взвизгивала от восторга. Таких у нее в жизни не было. Впрочем, она смогла удержать на лице бесстрастные выражения, научившись ему у того же Артура. Не то чтобы ей притило выказывать свои чувства. Просто не хотелось выглядеть в глазах киборга девчонкой-соплюшкой. готовой прыгать от радости, увидев красивую тряпку. Правда в том, что ей удалось его обмануть, Джоанна не была уверена. Артур был проницателен. Как-то не по-человечески проницателен, надо сказать. Он ей объяснил как-то, что может отслеживать физиологические реакции организма. И уже на основании их анализа делает выводы. Но каким образом он эти выводы делает, было, в общем-то, неважно. Главное, ошибался Артур очень редко. На памяти Джоанны всего дважды. И оба раза в таких мелочах, что и упоминать не стоит. Однако сейчас он даже если и заметил, что подарки не оставили даму равнодушной. Да чего уж, наверняка еще вчера заметил. Никак это не показал. Как всегда, каменная физиономия, прямо словно у какого-нибудь тотемного идола, которым поклоняются дикари-южане, и единственная фраза по поводу вещей была, что все же они занимают много места. Ну да, а куда деваться? Хорошо еще все легкое и на заводных лошадей поместилось. Не пришлось докупать. Сегодня это было сделать, мягко говоря, затруднительно. Весь город стоял на ушах. Как же, преступление века, банк ограбили. А ведь его, как считалось, взять было практически невозможно. Тем не менее ночью кто-то ухитрился залезть и хорошенько в нем похозяйничать, пришибив мимоходом сторожа. Сейчас вокруг здания, в котором, собственно, и располагался банк, суетились люди, кого-то, наверное, управляющего, отпаивали валерьянкой. Ядрёный запах лекарства Джоана почувствовала издали. Но и народ, как ему и положено, собрался поглазеть на бесплатное зрелище. А вот киборг никакого удивления не выказал. Сидел с каменным выражением лица без интереса разглядывая творящееся безобразие. Нет, он, конечно, по своему обыкновению собирал и анализировал информацию, но было его спокойствие каким-то искусственным. И Джоанна заподозрила, что дело тут нечисто. Однако мысли свои она оставила при себе. До поры, а там видно будет. Из города они выехали на удивление спокойно. Хотя первое, что сделала бы на месте властей девушка – это закрыло бы ворота и никого из города не выпускало. Однако, похоже, случившаяся малость притупила высокому начальству разум. А может быть, они просто решили, что те, кто так лихо грабанул банк, сидеть и ждать не будут, а просто сбегут из города еще ночью. Благо ворота в темное время обычно не закрывались. Просто удваивалась стража, но при должной сноровке прокрасться незаметно было можно. Логика в этом, конечно, была. Хотя все равно перекрыть выезд стоило. Очевидно, кому-то это тоже пришло в голову. Они уже отъезжали, когда ворота позади них, скрипя плохо смазанными петлями, начали закрываться. Видимо, каким бы хлипким ни казался шанс, что грабители еще в городе, его решили все же использовать. Ну а потом, эта дурость с засадой, Джоанна еле сдержала смех. Они что, и вправду думают, что кучка молодчиков, поддержанная довольно слабым магом, «Имеет хоть какие-то шансы остановить воина с легкостью громящего целой армии?» Ну и результат был соответствующим. Артур просто их всех перестрелял, а потом устроил предводителю этого воинства обещанную экзекуцию. После этого, правда, свернул ему шею. Но до Джоанна с самого начала не сомневалась, что он подобным образом и поступит. Привычку не оставлять свидетелей она за киборгом заметила давно. Времени они, конечно, малость потеряли, Артур потом сволок трупы в канаву и забросал каким-то мелким лесным мусором, сразу не заметят, а ночью мелкое зверьё постарается и заметет следы не хуже метлы. Падальщики своё дело знают, в лесу ничего не пропадает зря и свежее мясо они примут с благодарностью, это было неприятно, но выросшую на лоне природы и оттого на многое глядящую проще сверстниц Джоану не коробило совершенно, да и то сказать сами виноваты. Никто не просил их лезть не в свое дело, да еще и с непотребными предложениями насчет порки. Кстати, самой Джоанне стоило бы их бояться, судя по тому, как сально на нее смотрели и потирали руки эти олухи. Так просто бы девушку не отпустили. Однако же рядом с Артуром она не чувствовала ни малейшего страха, и позже, анализируя свои ощущения, с неудовольствием поняла, что доверяет спутнику безоговорочно. Доверие же чревато. Так всегда учила мать, а она знала, что говорила. В конце концов, ворота их замка врагу открыл преданный вроде бы слуга, облеченный доверием по самую макушку. И все же Артуру Джоанна помимо воли доверяла. Было в нем что-то надежное, как в скале, о которую разбивается любая волна. Уже вечером, когда они, не добравшись засветло до постоялого двора, отъехали подальше от дороги и уже привычно расположились на ночлег. Джоанна спросила Артура, не связан ли он каким-либо боком с тем ограблением. Артур лишь плечами пожал, и, как всегда честно, ответил, что да, связан. Чтобы окончательно прояснить истину, девушке потребовалось больше часа времени, и все ее мастерство. Когда Артур не хотел всерьез что-либо обсуждать, он умел мастерски уклоняться от разговора. Нет, упаси Боже, он не врал, не отмалчивался и не пытался уйти от ответа. Он поступал, надо отдать ему должное, намного изящнее. В точности отвечал на вопросы, которые ему были поставлены. Но именно что в точности? Связан? Да. Как? Непосредственно. Чем? Руками. И так далее в том же духе. Его подобная словесная дуэль, похоже, слегка забавляла. А Джоанну бесила. Тем не менее, она ухитрилась не потерять самообладание, за что в конце концов была удостоена сомнительного комплимента. Мол, вышел бы из нее следователь и неплохой. Кто такой следователь? Девушка знала, при тайной службе королевства таковые имелись. Дворяне их традиционно презирали и боялись, не считая себя ровней. Народ попроще боялся, но презирать не рисковал. Вот теперь и гадай, восхитился Артур ее выдержкой, или, напротив, намекнул, что пристала она, как банный лист к заднице. Этот вопрос она, подумав, тоже попробовала для себя прояснить. Киборг, уже заваливаясь спать, был не слишком доволен тем, что его отрывают от любимого занятия. Но ответил, причем, как неудивительно, на сей раз вполне развернуто. И его слова девушку удивили, поскольку в корне отличались от привычного ей взгляда на мир. Смешно. Он не говорил вроде бы ничего нового, просто четко формулировал термины. И от этого привычные вроде бы понятия виделись совсем в ином свете. Он коротко и четко объяснил, что такое государство, чем оно хорошо, чем плохо и почему необходимо. Объяснил, чем хорош и чем плох король. Какие ему есть альтернативы, зачем нужно дворянство и в какой момент оно может оказаться лишним бременем. Но и про тайные или, как он выразился, специальные службы объяснил. А заодно и дал понять что грамотный и честный следователь – это человек очень нужный, ценный и достойный всяческого уважения. А потом, закончив, ткнул пальцем в усеянное звездами небо и с неприкрытыми нотками раздражения в голосе потребовал, чтобы до утра его не беспокоили. Заснул Артур, насколько могла понять Джоанна, практически мгновенно. А она в тот вечер еще долго лежала, смотрела на звезды и обдумывала услышанное. При этом эффект от рассказа Киборга был даже большим, чем от информации о том, что именно он грабанул тот банк. Оно и неудивительно. Во-первых, достаточно хорошо зная Артура, Джоана внутренне была готова к подобным действиям с его стороны. А во-вторых, лично ее подобное не коробило совершенно. В конце концов, им нужны были деньги, а у врага они были. Отсюда прямо-таки следовал вывод, что деньги у врага надо отнять. На мир девушка смотрела просто, и будь у нее возможности Артура, наверное, поступила бы подобным образом. Но, может, не стала бы убивать охранника, хотя и понимала, что с рациональной точки зрения киборг прав. Ну а раз прав, нечего забивать голову ерундой. Тем более, что пищи для размышлений он ей сегодня и без этого дал более чем достаточно.